Глава пятая. На этот раз Борис с полковником Горицким встретились утром на пристани. Стоя на малу, оглядывая бухту и порт со стоящими на рейде кораблями, Аркадий Петрович курил трубку и выжидающе посматривал на Бориса. «Я, конечно, согласен с вами работать», — вздохнув начал Борис. «Вы меня вчера во многом убедили, да и жизнь сама тоже постаралась». Готов пойти в шпионы, только не против России. Вот как, — поднял брови Горецкий. То есть я хотел сказать, что вот в армии муссируются такие слухи, что нужно снова идти воевать, либо же объявить советом беспощадный террор. В Ревеле, я слышал, базируются мелкие белогвардейские отряды, которые тайно переходят границу, убивают коммунистов, грабят и жгут села. Я категорически против этого, — воскликнул Борис. Я тоже. «Мы проиграли эту войну, так что следует смириться с поражением и не кусать из-под тяжка. Так что не беспокойтесь, Борис Андреевич, в Россию нас с вами не пошлют». Горецкий поежился на пронизывающем январском ветру и махнул рукой в сторону. «Пойдемте, там есть кофейня. Выпьем кофе и согреемся». Кофейня была маленькой и полутемной. Кроме того, она была совершенно пустой, только за стойкой скучал хозяин, совершенно лысый грек. Итак, начал Горецкий, взяв в руки крошечную кофейную чашечку и с удовольствием вдыхая душистый пар. Что здесь, в Турции, делают сейчас англичане? Некоторые лидеры Советов, например, есть у них сейчас там некий Чичерин, народный комиссар иностранных дел. Так вот, они рассматривают Азию, Дальний и Средний Восток, как сферу возможного распространения своих революционных идей. Однако они весьма самонадеянны. Они серьезно считают, что если сумели удержать власть в России и победить в гражданской войне, то и дальше будут побеждать во всем мире. «А вы что-нибудь слышали о Троцком и его теории мировой революции?» — поинтересовался Горецкий. Немного смешался Борис, не до того было. «Ну, да, это теперь неважно. Значит, на Востоке Советом повсеместно противостоит Британская империя, потому что заключение торгового соглашения ко всеобщей выгоде – это одно, а упускать сферы влияния – это совсем другое. И Британия полна решимости не допустить этого. Ключевую роль в этой драматической коллизии играет Турция – Турки вполне сознают двойственность своего положения между Востоком и Западом и в равной мере опасаются как своего северного соседа, то есть советскую Россию, так и западных союзников. Таким образом, именно сейчас встал вопрос кто кого. То есть согласится ли правительство Турции заключить договор с советской Россией или нет? Насколько мне известно, такие же переговоры Советы ведут сейчас с Персией и Афганистаном. И по всему выходит, что те страны тоже готовы подписать договоры с Советской Россией. Борис закурил и крикнул хозяину, чтобы принес еще кофе. Тот лениво пошевелился, но начал колдовать над жаровней. «Далее», — продолжал Горецкий, — «известно, что Советская Россия...» ведет переговоры о решении спорных вопросов между Арменией, Азербайджаном, Грузией и Турцией. И вот тут-то интересы Советов и Британской империи сталкиваются особенно остро. Нефть, понял Борис. Совершенно верно. Как вы знаете, в августе 1919 -го года англичане вынуждены были эвакуироваться из Закавказья, однако Батумская область осталась оккупационной зоной британской армии. С апреля 2020 -го года решением Верховного Совета Антанты Батумский порт объявлен свободным так называемым Порто-Франко, а сам Батум и Приморская область Аджарии территории под покровительством Лиги Наций. Примечание. Лига Наций, международная организация, существовавшая в период между Первой и Второй мировыми войнами, создана в 1919 году на Парижской мирной конференции. Первоначально включала в себя 31 страну, руководящее положение в Лиге наций принадлежало Англии и Франции, США в Лигу наций не входили. Конец примечания. И хотя в Азербайджане уже установилась власть Советов, Но нефтепровод Баку-Батум по-прежнему исправно качает нефть, которую ждут в Батумском порту английские танкеры. Пока советам выгодно такое положение с Батумом, потому что им нужно торговать, иначе страна вымрет от голода и недостатка необходимых товаров. Но все может очень быстро измениться, если советы убедят правительство Турции не претендовать на Батумскую область, которая в 2018 году по грузино-турецкому договору отходила Турции на вечные времена, как было записано в указе султана. Приблизительно я понял ситуацию, а теперь хочу спросить вас. Что конкретно требуется от меня? ⁇ спросил Борис, довольно невежливо прервав Горецкого. Аркадий Петрович в силу своей бывшей профессии обожал рассказывать, объяснять и просвещать, так что каждая беседа с ним понемногу переходила в профессорскую лекцию, а Борис начинал чувствовать себя нерадивым студентом. Ему становилось скучно, хотя, несомненно, полковник рассказывал нужные вещи. «Перехожу непосредственно к делу», — согласился Аркадий Петрович. «Положение в Константинополе сложное. Здесь, как я говорил, полно военных — англичан, французов, итальянцев. Высшее, если можно так выразиться, общество — Состоит из союзников, военных и штатских, турок, близких к правительству, чиновников, дипломатов, промышленников, а также избранных русских эмигрантов, тех, кому удалось вывести из России достаточное количество средств. Общество довольно своеобразное, как вы увидите. Особенность его состоит в том, что никакие серьезные дела не делаются здесь в конторах и вообще в кабинетах. Напротив, Заключаются сделки, добываются важные сведения, решаются судьбы, если не государств, то их частей, где бы вы думали, в ресторанах, кабаре и салонах прекрасных дам, которых, надо сказать, здесь множество. Так уж повелось, что в Турции дамы полусвета играют важную политическую роль. «Не только в Турции так было», — возразил Борис. «Верно, но здесь смешались языки и стили» цивилизация Востока и Запада. Дамы эти, в основном француженки, русские и итальянки, либо имеют официальную связь с кем-нибудь из турецких офицеров или чиновников, либо у них есть постоянный покровитель, не обязательно любовник. Он держится обычно в тени, на людях со своей дамой бывает редко и всегда в компании никакого уединения. Вообще эти женщины всегда окружены... Целые свиты офицеров и штатских молодых людей – это условия их профессии. Их метод состоит в том, чтобы очаровывать мужчин с положением и офицеров всех национальностей. Они завлекают мужчину, завораживают его сладкими речами, оплетают лестью, а когда он окончательно теряет голову и заваливает их дорогими подарками, они требуют все больше и больше». Он кутит, швыряется деньгами, проигрывает в карты и, наконец, осознает, что полностью проигрался. Турецкому офицеру грозит в этом случае перевод в провинцию, а после сладкой жизни в Константинополе он скорее пустит себе пулю в лоб, чем уедет в свою тму таракань. Тогда прелестница, чудом, как он думает, узнавшая о его неприятностях, утешает его, как может, и предлагает ему «денег» но не бескорыстно, а в обмен на некоторые сведения. Разведка получает нового сотрудника, от которого бесперебойно начинает поступать ценная информация. Так же дело обстоит с английскими, французскими и итальянскими военными. За растрату казенных денег ни в каком государстве поголовки не погладят. «Хочу вас особенно предупредить, Борис Андреевич», — Горецкий отодвинул пустую чашку, — Эти дамы, на вид такие прелестные и невинные, на самом деле очень опытны и хитры. Они прекрасно знают мужчин и никогда не питают никаких иллюзий. Имея с ними дело, вы должны быть очень осторожны. На первый взгляд они задают самые невинные вопросы, но неверный ответ может стоить вам жизни. «Я учту ваши советы», — согласился Борис. «И вот теперь мы дошли до самого интересного». Поскольку все дела устраиваются здесь, в Константинополе, одинаково, то есть через дам, то на англичан тоже работает несколько таких очаровательных созданий. Те, кто работает на французов, тоже почти все известны. Но за последнее время у моих работодателей сложилось впечатление, что их работе мешает кто-то могущественный, и настроен этот человек очень серьезно. «А что может настроить кого-то слишком серьезно в данной ситуации?» спросил Горецкий и тут же сам себе ответил. «Разумеется, это бакинская нефть». Насколько я понял, англичанам нужна нефть, но надежды на то, что советы будут им давать нефть и дальше, у них нет. Здесь, в Константинополе, они пытаются настроить турок против России и уговорить правительство Турции ввести войска, в республике Закавказья или хотя бы в Батумскую область. Словом, англичане хотят турецкими руками жар загребать, верно я говорю? Весьма приблизительно, но в целом верно, смеясь, согласился Горецкий. Итак, противник англичан орудует тайно, кто он такой, никто не знает. Но некоторое время назад в Константинополе появилась женщина, ее зовут Гюзель, так вот, имеется подозрение, что именно она... Работает на таинственного противника англичан. Женщина эта умна, достаточно обеспечена и очень хороша собой. Когда вы увидите ее, то поразитесь. Эти синие глаза при смуглой коже и черных волосах. В голос Сигарецкого появились мечтательные нотки. По происхождению она, несомненно, турчанка, но прекрасно говорит по-французски и по-английски, и некоторые мои наблюдения позволяют предположить, что она долгое время прожила в Европе. Если попасть в ее окружение и понаблюдать за ней, то можно выяснить много интересного. — Судя по вашим рассказам, вряд ли такая женщина скоро пойдет к моим ногам, — усомнился Борис. — Разумеется, Гюзель очень непроста. Не хочу обидеть вас, голубчик. Горецкий по своему обыкновению надел Пинцне, и посмотрел на Бориса добрым профессором. «Не хочу обидеть вас, но не посоветовал бы атаковать ее напрямую. Это может не получиться, и тогда вы окажетесь раньше времени на виду. Вашей персоной заинтересуются те люди, которые стоят за прекрасной турчанкой. Я бы посоветовал вам начать боевые действия с ее подруги». Аркадий Петрович положил на стол перед Ордынцевым фотоснимок «Кудрявой блондинки», с хорошеньким, хотя и чуть глуповатым личиком и добавил. Имя или псевдоним вполне соответствует внешности. Анджела выступает в нескольких кабаре и ресторанах с песенками на французском языке, хотя по происхождению итальянка. Впрочем, и без русской крови не обошлось. Бабка по материнской линии у нее русская. Однако, удивленно заметил Борис, рассматривая снимок, — Судя по тому, что вы мне рассказали про прекрасную Гюзель, такая женщина вообще не должна иметь подруг, а тут вдруг такая, в общем-то, заурядная блондинка, хорошенькая, конечно, но явно глуповата. — Не совершите ошибки, — Горецкий предостерегающе поднял руку. — Ее внешность может быть тщательно продуманной маскировкой, как и дружба с прекрасной турчанкой. С Гюзелью они невероятно дружны, по крайней мере, с виду. Возможно, Гюзеле нужна эта глупенькая милашка для того, чтобы оттенить свою чуть мрачноватую красоту. Потому что если Анджела — ангел, то Гюзель можно сравнить не с исчадием ада, нет, но все же что-то демоническое в ней есть. Никаких подозрительных связей за певичкой Анджелы не замечено. Вот, кажется, все, что я могу о ней сказать». Попробуйте поухаживать за ней, познакомиться поближе. Глядишь, и выяснится что-либо интересное. Если вы ей понравитесь, Анджела ведет вас в круг знакомых Гюзели, а это уже немало. — Я постараюсь, — Борис неуверенно развел руками. — Честно сказать, никогда дамским угодником не был, а за годы войны вообще от женщин отвык. Ну, — Ну-ну, — усмехнулся Горецкий. Это, знаете, как знание иностранного языка. Учили в детстве, а потом за ненадобностью забыли. А приезжаете в другую страну, и оказывается, что вы все понимаете, слова сами в памяти всплывают. Так и с женщинами. Поверьтесь, в окружении прекрасных дам, сразу вспомните, как флиртовать до да комплимента говорить, Горецкий внимательно окинул Бориса взглядом. Прежде чем заняться этой особой, «Вам необходимо посетить одного моего доброго знакомого». Знакомый Горецкого оказался старым портным, внушительным и благообразным, напоминающим престарелого английского лорда или его такого же престарелого дворецкого. Осмотрев Ордынцева, Федор Лукич, как звали портного, слегка поднял левую бровь, что означало у него крайнюю степень удивления». Как молодой человек из хорошей семьи, а вы, я уверен, из хорошей семьи, мог запустить свою внешность? Когда я обшивал его высочество, конечно, я понимаю, революция, голод, гражданская война и прочие неприятности, но не до такой же степени. Вот обратите внимание на Аркадия Петровича, он ведь тоже воевал, а какие у него ногти. Борис хотел было дать этому старику снобу достойную отповедь, но взглянул на свои руки и удержался. Федор Лукич долго крутил его, снимая мерки, затем отправил к своему знакомому парикмахеру. Парикмахер не был соотечественником, он был французом. Во всяком случае, на вывеске Борис прочел, что парикмахера зовут Масье Лимош. Масье с сомнением оглядел поношенную военную форму Бориса и попросил заплатить вперед. Когда же он прочел на царапанную на клочке бумаги записочку от Федора Лукича, которую Борис подал ему вместе с деньгами, лицо его волшебно изменилось. Он заулыбался во весь рот и жестом пригласил Бориса в комнату за занавеской. Там Бориса окружили сказочной заботой. Его стригли, брили, полировали ему ногти, нежные женские руки, крепкая мыльная пена, облако ароматов — все это было чрезвычайно приятно. После стрижки мосье мож, казалось, сам удивился результату. Потом Борис снова оказался в руках Федора Лукича, старик опять вертел его, но теперь молча, потому что во рту он держал дюжину булавок, при помощи которых доводил до совершенства шедевры портновского искусства. За костюмом велено было прийти через два дня. Это время Борис провел, гуляя по городу и для практики, разговаривая с Горецким исключительно по-французски. Аркадий Петрович показывал ему рестораны и кабаре, где бывает интересующая их публика. Объяснял, сколько полагается давать на чай официантам, коридорным и мальчишкам посыльным, ибо в Константинополе действовала совершенно своя особая система отличающиеся от городов Европы и прежней России. Слушая его, Борис только тяжело вздыхал. Наконец он решился и прервал на полусловие Аркадия Петровича, с удовольствием углубившегося в исследование бутоньерок, какие полагается носить в театр, какие на интимное свидание с дамой и так далее. «Аркадий, Петрович, дорогой!» — смеялся Борис. «Кем же я должен выглядеть в Константинополе? Незаконным отпрыском августейшей фамилии...» Таинственным графом Монте-Кристо? Фья, отставной поручик, прошедший в России войну, голод и разруху, перенесший тиф и потерю близких. Я воевал, но сумел выжить. И чтобы оправдать мое появление в дорогих ресторанах и житье на широкую ногу, вы придумали, будто я там, в России, сумел хапнуть некоторое количество бриллиантов и теперь спускаю их помаленьку. Так какие к черту бутаньерки? «Никто не ждет от меня слишком утонченных манер. Спасибо еще, что французский не забыл». Горецкий поскорее нацепил пенсне, чтобы Борис не заметил смущения в его глазах. «Виноват, увлекся», — пробормотал он. «Да, вот, кстати, насчет языков. Вы их знаете непростительно плохо. Но французский еще куда не шло, но вы меня извините. Ваше английское произношение...» «Несмотря на это, я могу сносно объясниться на английском», — не согласился Борис. «А произношение дело наживное». «Мало», — вздохнул Горецкий. «Хватит», — Борис обиделся и не сказал этому надутому профессору Горецкому, что хоть по-немецки он совсем не говорит, но понимает многое, если говорить медленно. Между делом они побывали в штабе дивизии, куда был приписан Борис и полковник Горецкий очень быстро оформил документы об отставке. Борису выдали бумаги и малое количество денег в выходное пособие. Его службе пришел конец. Через два дня Борис, сопровождаемый полковником, явился к Федору Лукичу. Работа была закончена. Борис переоделся, но когда увидел себя в зеркале, то невольно выругался. Этот лощенный молодой Дэнди, не имел к нему, кажется, никакого отношения. Мог ли такой человек остановить картечным залпом атаку махновцев? Мог ли пройти половину Украины с кавалерийским рейдом? Мог ли он, этот щеголь, выбраться из красного застенка? Мог ли чудом выплыть в Новороссийской бухте, да еще вытащить товарища? Нет, то был другой человек, и то была другая жизнь». Федор Лукич с удовлетворением оглядел дело своих рук и провозгласил. «Ну вот, теперь видно, что молодой человек приличного происхождения, и к его высочеству можно было бы на прием. А то был то ли разбойник, то ли комиссар», — Борис молча переглянулся с Горецким. «Нет уж, Федор Лукич, дорогой посмеиваясь, начал тот, костюм, разумеется, выше всяческих похвал». Но появляться в нем Борису Андреевичу в обществе так сразу не следует. Уж больно шику много. «Не шику, а приличие», — поправил оскорбленный старик. «Все равно, этот мы пока оставим до лучших времен, а вы вот подгоните ему английский френчик по фигуре». «Для этого не нужен Федор Лукич», — старик окончательно обиделся. «Все будет хорошо, Федор Лукич», — успокаивал Горецкий. И до вашего шедевра очередь дойдет. Молоденький подмастерь я аккуратно подогнал френч из дорогого сукна, подобрал брюки и ботинки. Теперь в зеркале отражался стройный молодой офицер, хорошо подстриженный, с ясным взглядом серых глаз. «Хорош!» — Горецкий одобрительно похлопал его по плечу. «Дерзайте, Борис Андреевич! Сегодня вечером в грезе аншлаг. Я заказал вам столик». Генрих фон Клейст происходил из аристократической, но сильно обедневшей семьи, так что, когда после окончания университета к нему явился господин в штатском с цепким взглядом серых глаз и ровным пробором в чуть редеющих волосах и предложил Генриху работать в разведке при германском военном штабе, тот раздумывал недолго. Он поступил на секретную службу не из любви к приключениям, и не ради денежного вознаграждения, кстати, весьма сильно отличающегося от скромной заработной платы ассистента при больнице святой Бригитты в городе Брауншвейге, на какое место он мог рассчитывать после окончания университета. Деньги никогда не воспринимались Генрихом как конечная цель. Господин с проницательными глазами, несмотря на свое штатское платье, занимающее достаточно высокий пост в разведке, Сумел убедить Генриха фон Кляйста, что благодаря секретной службе он получит ту власть, которой оказался лишен из-за обнищания его семьи. Полгода Генрих провел в уютном особняке в предместье Берлина. От любопытных глаз дом был скрыт густыми липами, разросшимися в саду. Генрих проходил курс специального обучения, зубрил всевозможные предметы, необходимые для успешной работы в секретной службе. Главных предметов было четыре – топография, тригонометрия, морское строительство и черчение. Секретный агент, посылаемый для того, чтобы сообщить о состоянии расположения и вооружении какой-либо крепости вроде Вердена во Франции, должен быть в состоянии сделать точные вычисления расстояния, высоты, измерить углы, исследовать почву и многое другое. Он должен знать топографию, математику и быть искусным чертежником. Все эти предметы преподавали Генриху эксперты императорской службы. Особенное внимание обращалось на науку морского строительства. Пожилой усатый капитан Курт Вагнер, эксперт справочного департамента имперского флота, был очень строг. После его лекции курсанты школы могли определять различные типы торпед, подводных лодок и мин. Генрих фон Клейст, как особо одаренный ученик, научился даже угадывать по особенному свисту, издаваемому ими, какая торпеда была выпущена — Уайтхеда или Бреннона. Генрих знал наизусть модели всех существующих в мире военных судов. Он мог с первого взгляда определить, какого типа боевое судно и принадлежит ли оно к флоту Англии, Франции, Соединенных Штатов или России. Офицерские чины флотов всего мира, их обмундирование, экипаж судна, система сигнализации флагами, служебные правила, все эти вопросы освещались в лекциях экспертов очень и очень подробно. Генрих фон Клейнст Как неглупый и способный ученик узнал многое о тех задачах, что ставила перед собой германская секретная служба, а также был посвящен в некоторые тайны этой системы. В первые годы 20-го столетия в Европе существовали четыре системы СИСКО, находящиеся в распоряжении четырех великих держав. Первое место по своему влиянию, как принято считать, в Германии, занимала сыскная система самой Германии. На втором прочно утвердилась Англия, как непротивно противно это было признавать членам главного штаба, затем следовали Россия и Франция. Англия имела солидную организацию сыска в Индии и в своих азиатских владениях. В Европе же британцы больше уделяли внимание дипломатической разведке, будучи убеждены, что Англии в будущем удастся воевать чужими руками, И поэтому многие, к тому же быстро устаревавшие сведения чисто военного характера, могут быть полезны скорее не для самой Англии, а для ее союзников. А забота об интересах союзников уж никак не соответствовала британским традициям. Наконец, не последнее место в этой иерархии занимало Международное бюро тайной агентуры, имеющее конспиративную квартиру в Бельгии. Это было получастное, полуофициальное предприятие, доставляющее проверенные сведения для тех, кто мог за них дорого заплатить. Этой фирме обыкновенно поручали добывание сведений о различных деталях технического характера, например, модели нового огнестрельного оружия или данные о каких-нибудь новых укреплениях. Но иногда Брюссель давал информацию совершенно иного характера. Германская секретная служба, которую изучал Генрих фон Кляйнст, имела три точно разграниченных вида деятельности – агентура в армии и флоте, политический сыск и личный сыск. Каждый отдел имел своего начальника и свой собственный штат агентов мужчин и женщин. Агентура армии и флота находилась в ведении Генерального штаба в Берлине – и занималась добыванием тайных сведений о вооружениях, военных планах, новых технических открытиях за границей. Политический сыск получал свои директивы из германского Министерства иностранных дел на Вильгельмштрассе, и его агенты были заняты наблюдением за встречами глав государств, их министров и дипломатов попроще. Личный сыск, будучи под непосредственным контролем самого императора Вильгельма, служил для его собственных целей. Указания передавались через личного секретаря императора, и служба в личном сыске считалась наиболее престижной. Насколько мог понять Генрих из намеков своего эксперта, организация сыска в других державах была очень похожей. В составе агентов личного сыска находились мужчины и женщины всех классов общества, в то время как главный штаб вербовал своих сотрудников по профессиональному признаку, тщательно отбирая и обучая их. В агентах личного сыска могли состоять принцы и графы, адвокаты и доктора, актеры и актрисы, дамы высшего света, дамы полусвета, лакеи и швейцары. Из всех этих людей можно было извлечь пользу когда требовали интересы дела. Генрих с удивлением узнал, что знаменитые певцы, балерины и артисты часто бывают агентами. Поскольку частный сыск не только существовал, но и играл важнейшую роль во всех странах Европы, то достаточно часто встречались агенты-двойники, работающие на две или несколько разведок. Легко могло случиться, что интересный собеседник в салоне парохода или обворожительная соседка по столику в ресторане отеля, являлись оплаченными агентами на службе какого-либо государства, причем при следующей случайной встрече оказывалось, что у агента работодателем выступает другое государство. В таких щекотливых делах, как поиск необходимого агента для конкретного поручения, Приходило на помощь Международное бюро тайной агентуры в Брюсселе. Оно поставляло профессионалов. Секретный агент, нанятый для важного ответственного задания, должен был быть человеком образованным, тактичным, умеющим держать себя в обществе. Он должен быть хорошо знаком с человеческой природой, угадывать людские слабости и тайные желания. В женщине ценились умение очаровывать и такт, красота и хорошие манеры, а также знание света. Оплата за такую работу высока, но и риск чрезвычайно велик. Секретные агенты редко умирают в своей постели. Только самые удачливые удаляются на покой после многих лет службы. Разоблачение грозит судом, тюрьмой, даже виселицей. За невыполнение задания или предательства свои могут угостить ядом, ножом или пулей. Познав все или многие из этих премудростей, Генрих фон Клейнст приступил к работе. Он удачно выполнил несколько поручений в странах Азии, после чего осел в Турции. Еще недавно могущественная Османская империя понемногу отдавала свои владения. Власть султана подтачивало изнутри недовольство правительства, настроенного на перемены. В десятилетие предшествующее началу войны всем мировым державам стало ясно, что войны не избежать, и Турция должна быть союзницей Германии в противостоянии русским, французам и англичанам. Генрих фон Клейнст стал немецким резидентом в Турции. С помощью своей собственной агентуры Он неусыпно следил за настроениями в высших эшелонах власти в Константинополе и посылал подробные донесения в Берлин. После того, как в 1913 году в Турцию прибыла немецкая военная миссия во главе с генералом Лиманом фон Зандерсом, для того, чтобы по соглашению министров обоих государств перестроить турецкую армию в соответствии с современными требованиями, англичане уже не сомневались, на чьей стороне будет воевать Турция, и буквально наводнили страну своей агентурой. Генрих провел несколько весьма удачных операций по выявлению вражеской агентуры, завербовал двух агентов-двойников и с их помощью долго морочил голову англичанам. За эти операции он удостоился поощрения от своего руководства – и лично от действительного тайного советника императора графа фон Веделя. За эти годы раз в два Генрих, принимая всяческие предосторожности, ездил в Берлин для докладов. Граф фон Ведель в частной беседе самодовольно высказал Генриху, что Англия обречена на поражение в будущей войне с Германией. Потому, дескать, что, по их данным, Англия совершенно не представляет себе ни масштабов будущей гигантской войны, ни того, что ей придется послать на поля сражений миллионы солдат и мобилизовать всю промышленность на военные нужды. Британское военное командование не имеет также понятия о том, что ему нужно знать о будущем противнике, о его военном потенциале. Наблюдая английских агентов и в деле в Турции и в Европе, Генрих позволил себе усомниться в беззаботности руководителей британской разведки, но вслух своих сомнений не высказал. С началом войны жизнь доказала, что относительно англичан он был прав. Оказалось, что немцы совершенно не представляли себе степени осведомленности английской контрразведки о германской агентуре в Великобритании. Организация немецкой разведывательной сети в Англии страдала роковым недостатком. Исполнительные и дисциплинированные до тупости все немецкие агенты сообщались с Берлином через один и тот же почтовый ящик, он находился на чердаке заброшенного дома в предместе Лондона. Англичане знали об этом ящике с 1911 года, и вся корреспонденция, попадавшая туда, тщательным образом переснималась. Таким образом, хитрые британцы выявили всю агентурную сеть и к моменту объявления войны прямо на рассвете вытащили немецких агентов из холодных английских постелей и арестовали всех оптом. Так в решающие дни Берлин совершенно лишился жизненно важного притока информации. Сидя в поскучневшем Константинополе Генрих фон Клейнст Ловил жалкие крохи информации в газетах и не находил себе места. Оказалось, что британская разведка прекрасно организована. С началом войны она разрослась до огромных размеров. Только так можно было объяснить успехи англичан в тайной войне. Немцы никак не могли оправиться от удара, нанесенного их разведке в 1914 году. Сеть агентов восстанавливали с большим трудом. В годы войны немецкая разведка пользовалась традиционными методами получения и передачи информации все теми же почтовыми ящиками, допросом пленных и дезертиров, просмотром бумаг, найденных у убитых офицеров вражеской армии, изучением сообщений в газетах страны противника. Разведка же противника значительно разнообразила виды связи и передачи информации, Теперь использовались не только шифрованные письма, но и воздушные детские шары, прифронтовая ветряная мельница, вращение крыльев, которое являлось своеобразным кодом. Французы использовали новинку техники, доставку известий на самолетах. Англичане – невинные с виду объявления в газетах нейтральных стран. Способов было множество, и больше всего относительно выдумок отличались русские агенты. А вот немцы не применяли ничего оригинального и терпели неудачи. Немного приободрился Генрих фон Клейнст в 1915 году во время Дарданельской операции. Агенты англичан не сумели снабдить свою эскадру сведениями о силах противника. Во время бомбардировки английской эскадрой Дарданелл турки и немцы были уверены, что Войска Антанты займут Константинополь. Турецкое правительство было в панике. Но англичане проявили удивительную беззаботность и совершенно нехарактерную для них бездеятельность. Турки сумели сосредоточить в районе Константинополя значительные силы, и Антанта отступила, потеряв в боях 113 тысяч убитыми и ранеными. Генрих знал, что это он с помощью агента-двойника отправил англичанам дезинформацию, но таких побед было немного. Все кончилось печально. Германию разбили на голову, а также Турцию и остальных союзников. Служба разведки окончательно развалилась. Граф фон Ведель вышел в отставку и сидел на своей вилле, развлекаясь писанием мемуаров».